177-я м а т е р ь Агни Йоги. Знаете, сколь ничтожны мелкие суетливые мысли? Знаете, сколь разрушительно вообще суетливость? Знаете, скоро приходящую природу ее? т е ж порой и п о д д а е т е с ь Не потому ли, что н а и н у ж н е й ш е е забывается и отходит на второй план? Нужно постоянно твердить с е б я о проходимости и быстротечности текущего часа и незыблемости о с н о в а н и я Владыка с нами всегда, есть только постоянный прибой волн Житейского моря этому не мешает.